Девятая. Первое, что я увидел, открыв глаза, была индикаторная панель устройства сопряжения. Какой-то мик во мне ещё жило удивление от Тайкат Хоорта, ему никогда не приходилось видеть разноцветных мигающих огоньков. А затем вдруг всей тяжестью обрушилось настоящее память. Это было как прозрение, все тайны и загадки, так долго терзавшие беднягут Хоорта, были разрешены в одну секунду. Но ответ оказался страшнее, чем мучительное неведение. Я вспомнил, кто я есть и где нахожусь. Я вспомнил, что меня ждёт. Просыпаясь от кошмара, человек испытывает огромное облегчение. Здесь было наоборот. Я словно оказался в своём старом, давно забытом кошмаре и вдруг понял, что это не сон. Я застоял, и сейчас же надо мной склонились две головы. Одна из них принадлежала Ефиму Зарецкому, другая была незнакома. "Ну как ты, спросил Ефим. Голос его сильно изменился за то время, что мы не виделись, и звучал хрипло, сквозь одышку. Сейчас, погоди", прошептал я снова, закрывая глаза. Началось головокружение. И так я вернулся. хоть возвращаются немногие теперь я знал почему не каждому удаётся попасть на остров посреди озера в стране ерманов не каждому на острове удаётся отыскать пещеру ведущую к выходу стоп я открыл глаза и сел потянув за собой кое-какие провода а как же даяна и кида где они и опять услужливая память подсказала ответ они всё ещё там но это не Даяна и Кида, а Зоя и Пашка. Как долго мы искали друг друга, как удивлялись, собравшись все вместе, что кажется знакомым много лет. Неужели нас опять разбросает, теперь уже по разным мирам? Неужели они не найдут выход? Там еще двое, едва ворочая языком, выговорил я. На подходе. Хорошо, сейчас же отозвался Ефим. Кто? Кто? «Зоя и Пашка». «Да ну!» — Зарецкий был изумлён. «Как же ты их отыскал? Как узнал?» «Не узнал. Но что-то, видимо, остаётся в подсознании. Нам хотелось быть вместе». «Ладно, в отчёте всё опишешь подробно. Сколько времени там прошло?» «Года два. Впрочем, надо подумать. А здесь?» «Здесь всё. Ефим потоптался неопределённо. Виновато глянул настоящего рядом. Моих уже никого нет. Сам жду со дня на день, не надеявши тебя встретить. А Байко остальные никого, все новые. Не ирон в виду я. Вот Володя сменит меня. А как не ирон, что-нибудь есть? Кое что есть, и фим принелся освобождать меня от проводов. Байко нашёл новый порт у самого выхода. но без адаптации. И ведь этоживал последние дни, не став ждать конца, записался через этот порт целиком, скопировал всё сознание, управление полностью переключил на нейрон. Ну, что-то вдруг вспомнилось мне, что-то совсем недавнее. Ещё 7 минут он был жив. Приборы показали кислородное голодание, удушье. Он мог вернуться, но почему-то не сделал этого. Во всяком случае, он оставался самим собой. Никаких следов памяти нейрона нет. По-видимому, воздух там не пригоден для дыхания человека с Земли. «Да, он там, недалеко от выхода», — сказал я. Он пытался написать что-то кровью на стене, но не успел. Да и писать там надо не по-русски. Вечером того же дня мы ждали возвращения Зои. Новый информационный порт, открытый Виктором Байко, — заранее предупреждал о чём либо возвращении к выходу и даже позволял установить кто идёт. На этот раз это была Зоя. Она всё-таки нашла дорогу. А может быть, нейрон специально разделил у нас перед выходом, чтобы выпускать по одному. Тогда скоро нужно ждать Пашку. Только бы она не отступила, не испугалась в последний момент. Мы с Володей в глушуком сидели в пультовой сопряжении, у металлического саркофага, в котором хранилась тела Зои. Глущук на Нейроне исполнял обязанности главного. Ефим понемногу отдавал ему дела. Сейчас Володя снова и снова заставлял меня воспроизводить один эпизод моего предварительного отчёта. Что-то ему там не нравилось, не укладывалось что-то в его представлении о мире Нейрона. Об острове и пещере, ведущей к выходу, Здесь давно знали от других нейронавтов. Повадки посланника Колдона тоже были изучены во всех деталях. И всё же. Погодите, давай ещё раз. Демон полез за вами в пещеру или нет? Я пожал плечами. Что значит полез? Не только полез, он нас там догнал. Я уже помню, начал растворяться, что ли, словно бы превращался во что-то совсем другое. Ну, Володя глядел на меня с какой-то затаённой печалью, а дальше? А дальше появился свет, ослепительная белая полоса, как будто струяк газа или молния. Она ударила прямо в демона, ну и он отступил, в общем. Володя задумчиво покивал. Вот смотри, сказал он рассудительно. Ты говоришь, что видел остров и нападение крылатого демона, так? Так. Затем, уже на острове, тебя посещает предчувствие смерти, бессознательный страх, правильно? Правильно. Мы все это чувствовали. Хорошо. События таким образом развиваются по классической схеме последнего дня Диаварда. Сны, предчувствия, страх и, наконец, нападение посланника колдуна. Так ведь он и напал. Володя вдруг скачил и заходил взад-вперед. Кто напал, простонал он? Подумай сам, что ты несёшь. Такое нападение есть последнее, необратимая стадия исчезновения Диаварда. В этот момент здесь умирает его тело. Покойницкий глаз никому ещё не давал отсрочки. Я растерянно молчал. Дверь пультовой тихонько скрипнула, и мы оба обернулись. На пороге стоял Зарецкий. Лицо его было белее листа бумаги, который он держал в руке. Что случилось, спросил я. Ефим шагнул в пультовую, оглянулся за чем-то назад и протягивая мне листок, дрожащей рукой сказал: "Это анализ крови, твой. У тебя в крови нет вируса СВС". В ту же секунду запел усигнал на пульте, торопливо побежали огоньки контрольной карты. Щёлкнул автоматический замок саркофага. Зоя вернулась несколько часов спустя. Мы сидели в прожаренной, протравленной, пропесоченной камере специальной очистки, а вокруг за полиэтиленовым пологом сновали поднятые по тревоге специалисты. Ты понимаешь, Зойка, радостно тараторил я. То, что произошло с нами в пещере, это же чудо. Мы спасены. Она, едва успевшая восстановить способность соображать по-земному, только улыбалась в ответ и повторяла: Скорей бы Пашка возвращался, вот обрадуется. В тот момент я даже немного завидовал её безмятежному настроению. Моё-то возвращение было совсем не таким. Зоя испытывала счастье в возвращении к жизни. Мне пришлось хлебнуть прелестей возвращения к смерти. Буйное веселье теперь захлестнуло меня, но я и не пытался с ним справиться. Полок раздвинулся, От него в нашу сторону протянулся небольшой коридорчик из прозрачного пластика. В коридорчик вошёл Володя, и его голос раззвучал в динамике переговорного устройства. Мы прокачали ситуацию, сказал он. Она была бы совершенно необъяснимой, если бы в протоколах трёх подряд теоретических семинаров не фигурировало так называемое особое мнение Аркадия Дошкевича. Я вспомнил худого Высокого Дошкевича и Кивну. Не помню, в чём заключалось его особое мнение, но старик всегда был несговорчив. Так вот, продолжал Володя, только это особое мнение позволяет как-то объяснить то, что с вами произошло. И что же с нами произошло, спросил я. Вы встретились с Корфом. Я рот разинул от удивления. Как ты хочешь сказать, что это светящееся озеро, эта бурлящая жижа, обгладывающая людей, Корв, по-видимому, да. Сам он, конечно, этого не осознаёт, но подумай-ка, кто другой так хорошо знал нейрон, чтобы суметь сохранить разум, даже потеряв тело? Кто ещё мог изобрести способ борьбы с покойницким глазом, если не Корв, утверждавший, что вирус запущен нейроном? Глушчук помолчал, странно приглядываясь ко мне. Впрочем, меня это не удивило. У него-то в крови по-прежнему сидел покойницкий глаз. А насчёт обгладывания людей снова заговорил он. Бакум ведь не человек, а, так сказать, элемент информационной среды. Он действительно может уничтожаться и создаваться по мере необходимости. Как постоянная величина, его образ, вероятно, существует в базе данных нейрона. Никого из вас Корф не собирался растворять в себе. Ему наоборот требовалось одно из ваших тел, чтобы подселить в него своё сознание и вернуться сюда. Эх, если бы это удалось, мы бы разом покончили со СВС. Ну что теперь делать, спросила Зоя. Глущук пожал плечами. Будем посылать людей. Может быть, кто-нибудь снова наткнётся на Корфа, других способов нет. А что касается вас троих, тут вам самим решать. Если хотите, мы переправим вас в город, когда вернётся сын. Но и здесь на базе будет сделано всё, чтобы повторное заражение вам не грозило. Вы, в общем, как пожелаете. Ну ладно, мне пора. Володя натянул улыбнулся. В доме ждут. Он махнул на прощание рукой и вышел. Что решим? Зоя повернулась ко мне. Поедем или останемся? Я бы, знаешь, лучше уехала куда-нибудь подальше. Ах, только бы Пашка поскорее возвращался. Погоди, погоди, перебил я её. Дай подумать. Веселье моё вдруг пропало. Я понял, что для всех нынешних и будущих заражённых ситуация ничуть не изменилась. Способ борьбы со СВС есть, да попробуй до него доберёшься. Что же это глущук говорил? Они собираются посылать в Ниирон людей на поиски Корфа, но и два попав туда, все не забудут и про поиски, и про Корфа, и про мать родную. Хорошо ещё, если кто-то из них прибьётся к диовардам. Но и в этом случае могут пройти годы, пока диоварды отыщут остров на озере Ерманов. Единственный человек, который уже находится на острове Пашка. А что это значит? Я схватился за голову. Беспощадная правда открылась мне вдруг. Пашка, мой сын Пашка, ни в коем случае не должен возвращаться. Может быть, позже, когда-нибудь, но не сейчас. Потому что только он может пойти в Корфу и дать ему возможность действовать. Только он может спасти диавардов от их проклятия, а землю от пакуйницкого глаза. Только он Зойс Пуган смотрела на меня и что-то спрашивала, но я не слышал слов. Как сообщить ему, думал я? Как? Сам он не догадается, нет. Какое там? Он боится этого светящегося озера сильнее, чем посланника Калдуна. Как пробраться туда к нему? Ничего, при этом не забыв хоть несколько слов, хоть намёк подать. Он ведь умница парень, он поймёт. И вдруг решение пришло. В первую минуту, когда перед глазами возник скрученный труп на полу пещеры, я в ужасе чуть не закричал. Да что же это мне в голову ударило? Неужели решусь на такое? Господи, до да мини чаша сия. Но я уже решился.